Глава 11 Остров назвали гиблом не из-за флоры и фауны. Что первое что вторая в этом мире славится повышенной агрессивностью, особенно в этой части материка, в тропиках. Но даже обе этих подружки не способны сравниться в агрессивности с человеком. Люди, нынешние люди, наверное, самые уникальные агрессоры за всю историю разумной жизни двух миров. Обмельчали... Обозлились, стали совсем никчемными. 12 дней. Столько мы потратили на переброску нашего огромного отряда из затерянного края в край, достаточно обжитый людьми. Урлок за столь короткое время преодолел почти 4000 километров. Сделал две ходки. Сперва меня, Витю и Петрович перенес, а затем вернулся за Арахаром и Чапелем. Последние прибыли около часа назад. И в данный момент наш транспорт уже пребывает в состоянии глубокой спячки. Ему даже еда не нужна. Утомился на славу и, как сказал берсерк, будет спать около недели. Жаль, что у нас нет второго урлока. Говоря, что этот край обжит людьми, я не врал. Здесь, на тропическом побережье океана, города людей с населением от ста и более человек наросли как грибы в лесу после дождя. Куда ни плюнь, везде встретишь человека, почти как на родной земле в каком-нибудь Таиланде. Хотя я в Таиланде не был, откуда мне о его населенности знать. Со слов местных говорю, с которыми уже успел пообщаться. «Ты уже придумал план спасения». Сидя на усыпанном крупной галькой пляже, я любовался выкатывающимися на берег волнами и не услышал, как подошел Ракхар. Берсерк, как мне кажется, способен ходить абсолютно бесшумно даже по усыпанному битым стеклом полу. Нет, потому что я даже не знаю, где находится нужный нам остров. Рахар, ты ведь прекрасно знаешь, что все мои знания — это сказанное тобой одно предложение. Твой дядя на гиблом острове. Это там. Так ты сказал, когда прибыл час назад, а затем показал в сторону океана. «Для составления плана по спасению мне нужно чуточку больше информации, и не мешал бы посетить остров лично». «Ты тщательно скрываешь мысли, человек, но от меня тебе все равно не спрятать собственный разум, даже не пытайся этого сделать. Я прекрасно вижу, что ты понял все, как только мой Сахаши принес тебя в это место. А еще ты контактировал с местным населением» ведь до ближайшего поселения людей идти всего несколько часов. Ты хорошо знаешь, что такое гиблый остров». «Гиблый остров?» Витя, пытающийся отыскать в воде что-нибудь из морепродуктов, каким-то образом подслушал часть разговора и тут же потерял к рыбалке интерес. «Ермак, помню, ты мне рассказывал про местные жуткие острова, с которых, если туда попал рабом, выбраться практически нереально. Гиблый не из того компота случайно?» «Из того самого», — ответил за меня Ракхар и ушел в сторону разбитого неподалеку в тени пальм лагеря. «Какой-то он странный», — буркнул Витя и сел рядом со мной. «Мне кажется, что скоро мы опять одни останемся. Уйдет наш берсерк?» «Тебе не кажется, Вить. Ракхар вправду ведет себя не как обычно. Ему не дают покоя древние, которые повылазили из своих анабиозных могил. Он хочет найти каждого из них и убить». Я говорил берсерку, что если он вновь начнет охоту, то для него это может плохо кончиться. Но он ведь сам себе на уме. Думаю, что как только урлок отоспится, мы останемся одни. Каким образом будем спасать младшего Росса, моему уму непостижимо. К местным ходил, справки наводил, что веселого они тебе рассказали. В ближайший поселок, до которого около пяти километров, я ходил четыре дня назад и пробыл там почти двое суток. Всю информацию, которая мне была нужна в предстоящем деле, добыл. Петрович уже в курсе всего, а вот Витя до этого момента желания узнать все не проявлял, потому что немного приболел, со срывом кишечника боролся, не до разговоров было. Вылечил его, конечно же, наш мохнатый знахарь, дал чудо-отвар и недуг как рукой сняло. До гиблого острова около пятнадцати морских миль, — начал рассказывать я. Подойти к нему можно только в одном месте, и оно тщательно охраняется. Весь остальной периметр в охране не нуждается, потому что там в роли охранников выступают скалы и постоянные сильные волны. Строение острова простое, представляет из себя две горы, между которыми имеется равнина километров в 10 шириной. Одна гора, все зовут ее Левой, остроконечной, и крупнее своей правой, более приплюснутой и пологой сестренки. Добыча полезных ископаемых ведется как открытым, так и закрытым способом. По сути, весь остров — это одна сплошная сокровищница. Что по охране, много там ее? Чтобы остановить целую армию, точно хватит. Еще раз повторяю, остров неприступен по всему периметру, за исключением маленькой бухточки. И она также не беззащитна. Пулеметов и противокорабельных пушек там в достатке. «Для того, чтобы случился бой на острове, нужно вначале выиграть бой на воде. Гиблое дело, будь уверен». «А если попасть на остров хитростью?» — спросил Петрович, стоя за нашими спинами. Как он подошел, я прекрасно слышал. А вот для Вити его появление оказалось неожиданностью, и не вздрогнуть он не сумел. «Хитростью на остров попасть можно, и вся нужная информация для этого имеется», — ответил я. Подобное уже проделывал, смогу и снова. Но вряд ли у меня получится долго держать легенду. Здесь незатерянный край, народу тут хватает, меня быстро раскусят. Но даже если не раскусят, то все равно не устроит мне бунт рабов. Их тут очень хорошо охраняют, и если они попытаются выкинуть что-нибудь веселое, то пулеметы не заставят себя ждать. Найти новых рабов не такая уж проблема, скажу я вам, поэтому церемониться никто не станет. «И все же мы хотим знать цифры, Никитка!» — не унимался дед. «Или у тебя их нет? Плохим разведчиком оказался, да? Говорил тебе, что лучше мне сходить. Уж не сплоховал бы!» Наклонившись, дед похлопал меня по спине и с грустью сказал. «Говорил, давай старым уловкам научу. Не ударил бы лицо в грязь!» Посмотрев на Петровича, я покачал головой и быстро рассказал. Три сотни бойцов постоянно присутствующий на гиблом острове контингент. Еще столько же находятся на отдыхе в ближайших населенных пунктах, в которых имеются порты. Всего поселений с портами 8, каждый принимает по два корабля руды раз в 10 дней. На этих же кораблях до острова добирается охрана, которая работает десятидневной вахтой. Помимо охраны на острове, также имеются вольнонаемные рабочие в числе чуть более тысячи, и они также перемещаются на материк посредством кораблей. Забыл добавить, что у рабочих тоже есть оружие, и в случае бунта они будут содействовать охране. Последнее, самое большое число, это рабы. Их около 5000 Но свежих, готовых бунтовать, не более трети. Остров неспроста назван гиблом, народ там мрет пачками, условия хреновые. Даже среди охраны и вольно-наемных рабочих смертность довольно распространена, что уж Шарабах говорит. говорить. Тропики, сами все должны понимать. «Ну что, старый, так подробно получается?» «Не совсем. Можно было поболее информации собрать, но и столько достаточно. Что насчет плана? Придумал уже, как будешь дядю спасать, или так и будешь прибоем любоваться?» Сговорились они, что ли, с Ракхаром? «Какой к черту план? Даже будь у меня в наличии пары кораблей и полтысячи бойцов, затея все равно осталась бы гиблой». Много всяких вариантов успел обдумать. Но стоящего пока что не нашел. Спасти младшего роса может только чудо. Со старшим аналогично. Еще одни сутки пребывания на побережье истекли, и, проснувшись утром, я окончательно понял, что загнал себя в тупик. Нет у меня идей по спасению дяди и не предвидится. Зато идея появилась у старика Петровича, и он высказал ее во время завтрака. «Вижу, что мы забуксовали», — издали начал дед, с ухмылкой глядя на меня. «Спаситель миров, им себя величает Никитушка, не может придумать ничего толкового и, более того, не шибко и пытается. Сказать, почему все именно так?» Ракхар с нами не завтракает. Пропал еще ночью. Какие-то свои дела решает нам неизвестные. Чапель с нами, но в диалоге не участвует, русского не знает. Да и не отошел все еще от шока. Слишком впечатлительный. Так что диалог происходит на троих. Я и Витя деда внимательно слушаем. «Много историй из своих якобы многочисленных жизней рассказал мне Никита. И именно в них кроется причина бездействия. Я ведь прав?» — спросил старый, подмигнув Вите. Пожав плечами, тот буркнул. «Пока что-то не врубился, о чем речь». «Продолжай», — спокойно попросил я. Дед, усмехнувшись, вновь заговорил. «Любишь ты все решать силой, Никита, и других, более мягких способов не особо приемлешь. А ведь решить одну и ту же задачу можно по-всякому. Вот, например, возьмем задачу нынешнюю. Нужно нам твоего дядюшку спасти, который загремел в виде раба за свои проделки в одно плохое место, которое еще и на острове находится. Самое простое решение...» «Разнести все к чертовой бабушке!» «Но для этого, конечно же, нужны ресурсы, а у нас их гулькин нос!» «Получается, что простейшее решение нам не подходит, и приходится искать другое, более сложное!» «Именно для тебя, дубины Стоеросовой, сложное!» «Что насчет подкупа, Никитушка? Почему ты до сих пор не задумался об этом?» «Думаешь, что в округе все хорошо, да?» «Я тебе скажу!» «Любой человечек из охраны острова за хорошую награду выдаст нам твоего дядю в подарочной упаковке! И если это не так, то попробуй переубедить меня!» Улыбнувшись услышанной глупости, я попытался объяснить. Владимир Рос, конечно же, не такой выдающийся человек, как его папа, мой горячо любимый дедушка Михаил Рос, если сравнивать заслуги обоих. Но если взглянуть на ситуацию чуть иначе... Если отбросить все, что должно было случиться, но благодаря мне не случилось, то картина выходит чуть иная. В нынешнем мире никто не знает человека по имени Михаил Рос, ведь он был серым кардиналом, и действуя из тени, так и не обрел известности, потому что угодил в созданную персонально для него тюрьму. А вот его сына Владимира... В этом мире знает очень хорошо, ведь он некоторое время был весьма успешным завоевателем и добился кое-каких высот. Мой дядя хотел все изменить. Это мне известно. И для этого ему нужно было уничтожить множество несогласных с его видением мира людей. Не получилось. Так можно вкратце охарактеризовать закат карьера младшего роса в роли завоевателя. В последней бойне, которая происходила в городе Иерихон, армию моего дяди практически уничтожили а его самого взяли в плен. Что с ним делали, я не знаю, но зато знаю, куда он в итоге попал. Росы не просто так отправили на гиблый остров, а с одной целью — чтобы сдох в муках. И отправители не ошиблись в локации, можете быть уверенными. В том, что в данный момент Владимир Росс находится под тотальным контролем и его жизнь течет максимально некомфортно, можно не сомневаться. Убедить Петрович, конечно же, не получилось, остался стоять на своем. «Люди очень ленивы по своей натуре, Никитушка, если ты не знал об этом. Твоего дядю отправляли на гиблый остров очень злые личности, которые, кроме того, как раздавать поручения, ни на что больше не способны. А вот исполняли те поручения уже совсем другие личности, никакой ненависти к твоему родственнику не питавшие». Владыки и Рихона захотели мучения роса, они их получили и, уверен, до сих пор получают отчеты о мучениях новых. Но есть ли контроль на самом деле? Человек, который управляет всеми делами гиблого острова, по-твоему, специально занимается каким-то уникальным рабом? Нет, и снова нет. Всем из свободных, кто работает на этом чертовом острове, плевать на всех рабов. «Рутина давно все выжгла, и осталась лишь лень и ненависть ко всему окружающему. Я даже не исключаю варианта, что вы, Иерихон, уже сообщили о смерти Росса, а по факту он все еще жив. Порядка, как не было, так и не будет, уясни это!» Витя, покивав, сказал. «А ведь в этом есть смысл. Ставлю себя на место управляющего всей суетой острова Гиблой, и получается так, что мне, человеку, заваленному работой, начальство свыше говорит... Вот тебе, Витька, новый раб, особенный. Он должен сильно мучиться, а мы должны получать отчеты о всех его мучениях. Что я сделаю в таком случае? Дам задание заняться этим одному из своих подчиненных, и этот подчиненный будет делать отчеты для моего начальства. Ставлю себя на место подчиненного. Буду выполнять работу максимально быстро, понимая ее глупость. Придумал отчет, и делу конец. Проверять ведь все равно никто не будет. Неделя, месяц, максимум полгода, и попытаюсь избавиться от ненужной работенки. Последний отчет — сдох ваш рост тяжелой смертью, сильно раскаивался перед этим, но все равно сгнил живьем. Все. Все, что сказали дед и Витя, имеет право на жизнь. А вдруг на деле все окажется совсем иначе? Имеем ли мы право рисковать? С людьми, которые пришли спасать Роса, церемониться не станут. Сейчас мы ни для кого не интересны, и такой расклад мне очень нравится. Вновь становиться объектом, чьей-то охоты вообще нет никакого желания. «Сколько скептицизма в глазах!» — Петрович погрозил мне пальцем. «Завязывай бояться, Никитка, и начинай уже спасать мир! Не забыл, что кроме тебя это никто не сделает!» Разглядывая шрам на своем левом предплечье, я тихо ответил. Чтобы попытаться подкупить охранника, нам нужно что-то ценное. А с этим у нас так же туго, как со всем остальным. Петрович, я не поверю, что в твоем рюкзаке завалялся лишний килограмм золота или чего-то другого, равноценного ему. Подкуп отменяется. И снова скептицизм! Дед взял камешек и кинул его мне в голову. Увернуться не составило труда. Второй камень он бросать не стал, а лишь сказал... «Вынуждаешь ты меня тряхнуть стариной, Никитушка! Так уж и быть, спасу твоего дядю! Покажу вам, раздолбаем, что такое старая школа!» Урлок исчез в обед. Со слов Ракхара он должен был спать еще несколько дней, но, видимо, что-то неизвестное заставило его проснуться. Скорее всего, зверь поспешил на зов хозяина. Это самый вероятный вариант. Есть подозрение, что берсерк попал в большую беду. Около полудня произошло следующее исчезновение. Не сказав ни слова в сторону ближайшего поселка, удрал Чапель. Почему он решил убежать, для нас так и осталось неясно. Если верить Петрович, то получается, что с момента ухода негр до момента обнаружения нами его пропажи прошло около двух часов. Бросаться в погоню просто бессмысленно. Шоколадный, если его никто не сожрал по дороге, уже достиг конечной точки, которой являлся поселок Пенный. Проведя короткое совещание, мы приняли решение сменить место дислокации во избежании непредвиденных казусов. На уничтожение следов пребывания и 7-километровый марш-бросок были потрачены остатки дня. Новый лагерь поставили уже глубокой ночью, тщательно замаскировав его в прибрежном лесу. Раньше ближайшим населенным пунктом был поселок пенный, а теперь стал галичный. До него всего ничего, чуть более 3 километров. Главное чтобы Чапель не наболтал лишнего. Впрочем, даже если наболтает, то в рассказ о медведе, который передвигается верхом на жуткой зверюге, все равно никто не поверит. Можно быть спокойными. Во время припозднившегося ужина, который полностью состоял из морепродуктов, я не удержался и вновь поднял больную тему. «Петрович, ты утром грозил нам скорым решением проблемы. Обещал спасти Россы. Когда уже начнешь работать? Или тебе тоже нужно время на раздумье? Дед, ужалив меня глазами, буркнул. «Я не ты, Никитушка, слов на ветер не бросаю. Сегодня ночью отправлюсь в поселок Галичный и добуду нужное нам количество золота. Жаль, что придется оставить кого-то без нажатых непосильным трудом богатств, но иначе нельзя. Слово ведь дал, а его держать нужно». Показав Петровичу большой палец, я пожелал ему удачи. «Верю в тебя. Не подведи нас, старая школа. Ни пуха, ни пера». Черту! Дед ушел ровно в полночь, пообещав вернуться с рассветом. Час на дорогу туда, час обратно и примерно 4 часа на выполнение задуманного. «Думаю, что Петрович явится гораздо раньше, по темноте. Интересно, наше ли я? Чтобы быть уверенным в собственных догадках, почти на сто не мешает кое-куда сходить. Эх, но почему нас сон тянет именно тогда, когда нужно не спать всю ночь?» Неспроста. «Видь, то спишь?» — тихо спросил я. Ответа не последовало. Зря воздух только сотрясал, ведь и так ясно по сопению, что спит. Снотворное все таки сильным оказалось, не на шутку рубит. А не заварит ли мне чудо-травки берсерка? Взбодриться точно не помешает. Травяной чай сделал свое дело на пять с плюсом, я полон сил и совсем не хочу спать. «Растяжечки, родненькие, как вы там поживаете?» После осмотра периметра уже не сомневался в догадках. Все сошлось. Все будет именно так, как и предполагал. Из восьми гранат, имевшихся у нас в наличии, Петровичу для установки растяжек было отдано семь. Получается, что в наличии всего одна, что не совсем радует. Впрочем, все не так плохо. Без гранаты была бы совсем труба, а с ней уже так. Трубочка. Петрович вернулся в три ночи по местному, если верить моим часам, Пришел той же дорогой, которая ушел, и поставленную мной растяжку он не заметил. А может, ее не заметил кто-то другой, ведь вместе с дедом приперлось еще пять человек. И все они очень удивились, когда познали на своих шкурах всю прелесть разорвавшейся в опасной близости гранаты. Я не стал медлить и бросился добивать гостей сразу же после взрыва. Из шести человек двое остались в полном порядке и, сильно напуганные неожиданными обстоятельствами, они принялись палить из автоматов во все стороны. Меня, спасибо, удачи, шальными выстрелами не зацепило. Мои же выстрелы были более точными — две коротких очереди и минус два стрелка. Относительная тишина вернулась. Удивительно, что Петрович выжил. Добив последнего из пятерки сопровождения — Я присел возле корчащегося в предсмертных муках организатора столь дешевого спектакля и спросил. «Что скажешь, старый? все таки переиграл я тебя? Сдать нас местным и получить за это бабло — это было не совсем правильное решение. Убери руки, дай, посмотрю, может, не сильно зацепило». Убрав с трудом прижатые к животу руки старика, я понял, что добивать его мне точно не придется. Покачав головой, сказал досталась тебе пень трухлявый все твои кишки благодаря осколкам теперь стали однородной массой так и будешь молчать да может хоть насчет чапеля пояснишь зачем негров в поселок отправил от него тоже теперь чудес ждать грех на душу еще один брать не договорил зараза умер но я и без этого все понял Эх, совесть моя дурная, ведь хотел же завалить этого урку еще в полночь. Да рука не поднялась. До последнего надеялся на чудо, а его не случилось. Новые проблемы. Прошу любить и жаловать. Проспав до утра, Витя пропустил все веселье. А когда проснулся, его ждал сюрприз отрицательного характера, ведь все шесть трупов я от нечего делать сложил в одну кучу прямо у входа в шалаш. Сонный товарищ, вывалившись на улицу, впал в минутный ступор — и много раз мотал головой, пытаясь стряхнуть на вождение. Он даже щипал себя, видимо, надеясь, что все еще спит. «Это не сон, Вить, а обычная реальность, противная и опасная», — сказал я, сидящий с кружкой чая у ближайшего дерева. «Можешь задавать вопросы, если они есть». Еще три минуты прошли в тишине. Витя не сразу смог принять и обдумать случившееся. Первый вопрос прозвучал, когда он разглядел в одном из покойников Петровича. «Он что, хотел продать нас?» Я кивнул. «Ты движешься в правильном направлении». «Как ты понял, Ермак? И почему я не слышал выстрелов? Ты что, убил их где-то далеко, а затем притащил сюда?» не друган, убил я их совсем близко. А не слышал ты ничего из-за снотворного, которое было добавлено в чай? Что по части догадался?» «Не догадывался, а узнал большую часть мыслей деда благодаря рахару. Перед тем, как свалить, Берсерк сказал мне быть на чеку и указал на Петровича. Дать подробности он не посчитал нужным, но и того, что дал, оказалось более чем достаточно. Кстати, по поводу Чапеля можешь не беспокоиться. Свалил он из-за деда. Не знаю, что такого ему сказал старикашка, но напугался негр сильно. «Да я и не беспокоился». Витя, потеряв интерес к трупам, тоже решил испить чеку. Наполнив кружку, он присел рядом со мной и тихо сказал. «Черный, после того, как увидел урлока, так и не пришел в себя, как в трансе был. А после поездки на спине зверюги в компании Рахара совсем в себя ушел. Что рыба молчал. И даже есть почти перестал. Петровичу, если он знал английский, достаточно было сказать Шоколадному, что сегодня ночью его сожрут, а затем указать направление для бегства. Наверное, все так и было. «Возможно». Я похлопал Витю по плечу. Нас, друг мой, в данный момент не это должно беспокоить. Дед наверняка был болтлив, и совсем скоро кто надо узнает, что Ермаков пришел спасать роса. Неприятности неизбежны. Эх, Аркадий Петрович. Ведь умный же был, но ум твой не в то русло тебя направил, и вместо того, чтобы прожить интересную жизнь, он привел к другому, короткому и закономерному итогу. Смерти. Витя впервые за все время посмотрел на меня осуждающе. И пробормотал: А ведь ты мог сделать так, чтобы трупов было не шесть, а всего лишь один. Ты и вправду дурак Ермаков. Лечиться тебе надо. Насчет дурака согласен. Но надо бы добавить еще одно слово: Я дурак наивный, до последнего надеялся, что дед одумается. Надежды, увы, не оправдались. Ты убил их ночью, а сейчас уже полдень. Все еще не боишься? что по нашу душу кто-то отправится. Наверное, уже в десятый раз поинтересовался Витя. Мы слишком долго собираемся, поторопиться бы надо. Да и воняют уже трупы, вдруг кого-то из хищников привлекут, стрелять придется. Пытаясь решить, что из имущества брать, а что бросать, я ответил, ни секунды не подумав. Мне плевать на хищников и людей, ведь Если бы звери были рядом, то они бы уже пришли. С людьми чуть посложнее. Но и их я не боюсь, потому что никто не сможет найти нас так быстро. Если за нами отправят профи, и они каким-то чудом столь быстро отыщут нас, то тягаться с ними мы все равно не сможем. Просто сдохнем или попадем в плен и станем рабами. А если придут дилетанты, то, скорее всего, я их засеку раньше, чем они нас. И чтобы ты окончательно успокоился, то просто поверь моей хорошо развитой интуиции, которая говорит мне, что бояться нечего». «Ладно, поверю, так уж и быть», — пробормотал Витя. «Не поверил. Вижу по поведению и выражению лица. Пожалуй, добавлю ему еще небольшую порцию информации для успокоения». «Сегодня утром со стороны гиблого острова пришла целая пачка кораблей. Я увидел их случайно, когда ходил к побережью. Толпой они не ходят, это мне хорошо известно. Рассмотрев все суда в бинокль, я заметил, что последние два...» Сильно отставали, и в конечном итоге одна посудина затонула. «Сделаешь из этого какие-нибудь выводы, дружище кто «То-то напал на гиблый остров», — удивился Витя. «Но ведь ты сам говорил, что он неприступен». Говорил, и своих слов обратно не забирал. Все баржи занимались перевозкой добываемых на острове полезных ископаемых. Оружия они на себе не имели. Появление хотя бы одного боевого корабля для них не сулило бы ничего хорошего, И поэтому единственный вариант спасти корабли это перегнать их к материку. Я думаю, что сегодняшней ночью какой-то боевой корабль пытался штурмовать гиблый остров. В панике валящей к материку баржу его не интересовали, но несколько подарков вслед он все-таки послал, и некоторые оказались вполне успешными, ведь одна баржа все-таки затонула. О результате штурма можно лишь гадать, но вряд ли он был положительным. Все это, конечно же, лишь предположение и не более. «Что там происходило на самом деле, мы пока что узнать не можем, но совсем скоро попытаемся это сделать». «Ты хочешь идти в поселок?» — удивился Витя. «Не боишься?» — улыбнувшись, я ответил. «Витя, чего нам бояться? Поселков много, охота на нас никто не объявлял. Как мы выглядим, так же никто не знает. Мы обычные, безработные, ищем трудоустройство, лишних вопросов не возникнет». «Ермак, мы ведь не в поселок Галично идем, да?» Витя не хочет идти быстро, но выхода у него нет, моего темпа приходится держаться. Идем мы довольно быстро, не по джунглям топаем, а по довольно хорошей грунтовой дороге, как артерия, соединяющая все населенные пункты между собой. Эх, нам бы обувь хорошую, кроссовочки, тогда бы вообще все прекрасно было. Выждав несколько минут, я ответил на вопрос. «Вить, мы идем именно в Галичный, он ближе всего. Тебе что-то смущает?» Товарищ, услышав сказанное, тут же обогнал меня и, остановив болезненным тычком в грудь, с скороговоркой выдал. «Так-то смущает! Петрович ведь именно в этот поселок нас сдал!» «У него были наши портреты?» Я обогнул Витю и пошел дальше. На ходу объяснил. Ночью в Галичный пришел странный дед. Намолол чепухи. И в компании пятерых бойцов отправился в джунгли на поимку двух рецидивистов, которые задумали устроить на гиблом острове диверсию. И все шестеро пропали. Если сейчас там кого-то и ищут, то точно не нас, а мутного деда. Но даже если теоретически допустить, что нас там ищут, то по логике мы сейчас драпаем, сломя голову куда угодно, но точно не в поселок, в котором про нас уже знают. Успокаивайся давай. Никакие опасности нам не угрожают. «Может, хотя бы не по дороге, а лесом пойдем?» — взмолился Витя. «Можно. Но в таком случае мы вызовем подозрение». Честные люди ходят или ездят по дорогам, так безопаснее. Ух ты, слышишь? Машина едет из поселка. Жаль, не попутка. Ермак, ты сошел с ума? Может быть, но сумасшедшие не знают, что они сумасшедшие. Старый Гранд Чироки пронесся мимо даже не притормозив и оставил после себя много пыли. Я успел разглядеть двух мужиков, сидевших спереди. Оба европейцы так сильно куда-то спешат, что даже не заметили нас. Похоже, что по этой дороге пешеходы ходят довольно часто, — сказал я, когда пыль осела. Даже взглядом не удостоили гады. Витя промолчал, и я решил пойти дальше. Совсем чуть-чуть осталось. Скоро будем в поселке Галичный. Ух ты! Вот это горочка! Ермак, что это за место? — Это уголь антроцит ведь. Видимо, на гиблом острове есть его месторождение. Нужды в нем пока нет, поэтому его просто складируют таким образом. В будущем, уверен, где-то рядом поставят доменные печи и будут перерабатывать руду в слитки. — В слитки? Они что, будут золото здесь плавить? — Нет. Слитки, скорее всего, будут чугунными. — Чугун? А для чего он нужен? Помнится мне, что он очень дешевый, и ничего толкового из него не сделаешь. — Печь, по-твоему, что-то бестолковое? Сковородка тоже? Двигатель? Ведь из чугуна делается множество всего, и перечислять все это можно очень долго. Запомни главное — чугун — очень нужный металл. И больше никогда не говори подобных глупостей. «Ермак, ты прям фанат чугуна!» «Ты тоже его фанат. Каждый раз восхищаешься приготовленной в котелке едой. А котелок-то чугунный, если ты не знал. В отличие от твоего дубового». Самое крупное здание, кирпичная постройка квадратов 100, скорее всего, является администрацией поселка. Домов, в которых живут жители, всего девять, и выглядят они неважно, хлипкие хибары. Шалаши, построенные на скорую руку, и то надежнее будут. Поселок Галичный не оправдал моих ожиданий, крайне убогое место. — Не слишком оживленно тут, даже не встречает никто нас. — Другого ожидал, — сказал Витя, встав рядом со мной. Дорога, проложенная в джунглях, вывела нас на крупный галечный пляж, на котором и располагается одноименный поселок? До ближайшего дома всего ничего, не более сотни метров. Насчёт оживленности полностью согласен. Людей вообще не видно, будто вымерли все. Так быть не должно. Стоило подойти к первой хибаре, как себя тут же явил пожилой азиат. Вроде бы китаец. И на плохом английском заорал. «Вы кто такие?» «Почему не в штормовом? Мародерствовать приперлись, да? Я сейчас вас!» Дед попытался выхватить спрятанный за спиной пистолет, но у него не вышло. Оружие упало. Он хотел предпринять попытку поднять его, но мой автомат, который был приведен в боевое состояние отработанными движениями, дал ясно понять, что лишних действий лучше не делать. «Старый, ты бы не спешил с выводами и за оружие не хватался». Максимально вежливо попросил я и кратко объяснил. «Мы не местные. Издалека пришли, работу ищем. Думали, в охрану на гиблый остров наняться. Там, говорят, платят хорошо». «Тебя, может, и взяли бы в охрану, если бы нужда была!» — сказал мне дед, так и порываясь поднять утерянное. «А вот друга твоего точно не наняли бы! Хлебковат совсем! Только работягой на обслугу мог бы устроиться или водилой! Пистолет поднять можно?» Пыль ему не в радость! Я попросил, Вить подними пистолет, разряди его и верни деду. Недовольно выдав что-то непонятное, Витька выполнил просьбу. Дед, заполучив оружие обратно, тщательно его своей рубахой и вернул на место, а полупустой магазин положил в карман штанов. Поглядев на меня сузившимися до предела глазами, пробормотал: Не вовремя вы пришли, ребята! Не видать вам работы! А гиблом острове беда ночью случилась, поэтому всех способных держать оружие отправили в поселок Штормовой, а не способных эвакуировали в поселок Главный. Вы должны были мимо него проходить. Туда всю руду свозят, ни с чем не спутаешь его. Меня здесь оставили из-за мародеров. Защищаю, хотя и воровать тут особо нечего. Раз надо охранять, то охраняю. «Что за беда?» — спросил я, уже зная, каким будет ответ. «Вы не поверите, но беда пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Из глубин острова, прямо из горы, в которой пробиты шахты, вышли великаны и начали уничтожать всех без разбору». «Твоя тема, Ермак», — на русском сказал Витя. «Похоже, что в горе той был кораблик древних, и они проснулись. Не угадал, а?» «Не угадал. Такого варианта развития событий у меня не было». Получается, что дела у моего дяди могут быть совсем плохонькими. Чертова основа даже тут мне проходу не дает. Чувствую, что скоро в этом мире будет не протолкнуться из-за нашествия древних. Сколько их могло выжить в столь длительном анабиозе? Несколько тысяч. Это далеко не мало учитывая их возможности. Штормовой поселок народ с какой целью отправили? поинтересовался я. Для начала бунт предотвратить! Ведь непонятно, что творится. Баржи, когда от гиблого острова отходили, могли народ забрать, но весь не стали забирать. Кто-то не выдержал и дал драпу в сторону суши. Остальные, увидев это, следом рванули. На острове народу много осталось, забрали-то совсем ничего. А кого не забрали, на смерть оставили. Великаны ведь не щадили никого. Кровь всем под руку попавшимся пускали». Островитяне, обидевшись, что их не забрали, по баржам вслед стреляли, и две вроде как потопили, а может и больше. После того, как баржи в штормовой пришли, и там всем стало известно о происшествии, начался бунт. Думаю, что сейчас он уже прекратился, и начальство пытается собрать некое подобие армии, которую затем отправят на гиблый остров. Великанов будут бить, так просто остров им никто не отдаст. Но, как я понял, у великанов тоже оружие есть, и оно очень мощное. Может, разом целый грузовик в пыль вместе со всем содержимым превратить. А может, и вранье это, со страху люди любят лишнее болтать. «Отвоюет остров обратно, и появятся новые рабочие места», — сказал я и оскалился, словно безумец. Никогда не убивал великанов, но все когда-то случается. «Мы идем в поселок Штормовой. Дед, что насчет транспорта, не поможешь?» Азиат, увидев во мне перемену, сделал шаг назад и, покачав головой, быстро ответил. «Нет транспорта, пешком идите! И поторопитесь! Уйдут без вас баржи на штурм!» Мы покинули поселок. Витя, настроение которого значительно улучшилось, принялся болтать. «А напугал ты своим безумным оскалом китайцы Ермак! Он чуть в штаны не наложил! Веселая, кстати, ситуация выходит. Древние лютуют против своих же потомков!» Ты реально хочешь туда плыть на барже или просто чтобы от деда отвязаться это сказал? И что по поводу совпадения? Почему корабли основы часто оказываются именно там, где люди добывали полезные ископаемые? Знаешь, что мой ответ Витю расстроит, я сказал. По поводу острова, плыть или не плыть туда, будем решать на месте, когда в поселок Штормовой придем. По части кораблей основы все проще. Они садились никуда придется». А искали на планете места с повышенным содержанием полезных ископаемых они им были нужны так же как и нам поэтому совпадение закономерно еще вопросы будут да один имеется я что то проголодался не на шутку когда уже привал устроим я не голоден поэтому до штормового никаких привалов витя обреченно застонал